Глава 86. Ибрагим опирается локтем о крышу патрульной машины и прислушивается к далекому шуму дорожного трафика. Крис, Донна и примкнувшая к ним старший следователь Джил Риган прибыли примерно через 15 минут после ухода Джойс и Элизабет. Рон успел-таки съесть полноценный английский завтрак и теперь светится от счастья. В данный момент он находится с другой стороны машины, удовлетворенно похлопывая себя по животу через новый свитер, который в самом деле прекрасно ему идет. «Как называется этот цвет? Светло-вишнёвый?» — спрашивает Ибрагим. «Красный», — отвечает Рон. Трое полицейских слушают запись на заднем сиденье патрульной машины. Один за другим они вылезают наружу. Джилл поднимает телефон. «Второй голос на этой записи принадлежит Гарту?» — уточняет она. «Его ни с кем не спутать», — отвечает Ибрагим. «А где он?» — интересуется Крис. «Сбежал», — отвечает Рон. «Он слишком здоровый. Мы не смогли его остановить». «Вы сказали, чтобы мы приехали сюда в три», — говорит Джил, «А запись на этом телефоне начинается раньше двух». Ибрагим пожимает плечами. «Без понятия». «Вам нужно поговорить с Элизабет». «И где Элизабет?» — спрашивает Крис. «Возвращается в Куперс Куперс-чейс, насколько мне известно. Сейчас мы стараемся не напрягать ее слишком сильно». В настоящее время Элизабет и Джойс едут домой с Марком из Робертсбриджского такси. Марку объяснили, что ехать довольно далеко и что он не сможет присоединиться к Рону за английским завтраком. Похоже, его это немного расстроило, но повел он себя как истинный профессионал. Значит, вы с Роном все это организовали сами? спрашивает Крис. Мы вполне дееспособны, отвечает Ибрагим, пока Рон извиняется за негромкую отрыжку. Давайте-ка уточним для ясности, говорит Джил. Вы позвали нас сюда к трем часам и сказали, что передадите нам Нину Мишру, гарта и шкатулку. Я вижу Мишу но не вижу ни гарта, ни шкатулки. И после этого вам можно доверять? Я бы так вам ответил, — произносит Ибрагим, — в нашу защиту. Мы уже передали вам героин. А сейчас передаем убийцу Калдиша Шармы и Саманты Барнс. Женщину-убийцу, — уточняет Рон. Теперь подчеркивать пол не принято, Рон, — замечает Ибрагим. Однако человек, который, скорее всего, убил Луку Бутачи, таинственным образом исчез. «А может, он убил и дома Холта?» — говорит Джилл. «Ну ладно. А где же шкатулка?» Рон пожимает плечами. «Я говорила, что будет проще принять это, мэм», — вмешивается Донна. «Честно говоря, это сэкономит кучу времени». «Я уверен, что шкатулка рано или поздно всплывет», — говорит Ибрагим. Что касается Гарта, то однажды правосудие настигнет и его. Однако мне почему-то кажется, что ваше начальство уже будет в восторге от раскрытия двух убийств и обнаружения героина. Полагаю, вы его проверили? «Чистейший», — отвечает Крис. «Значит, теперь вы сможете арестовать и Митча Максвелла», — замечает Ибрагим. «Я бы сказал, результат достойный», — говорит Рон. Он жестом указывает на Дайхацу, и Богдан выходит, чтобы привести к ним Нину. Джилл встречает их на полпути, зачитывает Нине ее права, надевает наручники и ведет к патрульной машине. Крис смотрит на Богдана. «Я понимаю, что все они нам лгут. Но вы, должно быть, знали, что должны были подъехать сюда в два?» «В 13.52», — уточняет Богдан. «И вы все равно солгали нам» продолжает Крис. «Солгали Донни?» Богдан смотрит на Донну. «Он не лгал мне», отвечает та. «Я тоже знала. Гарт был единственным, кому Нина могла признаться. А без признания мы бы ничего не добились. Я готова была на все, лишь бы ее взять». Калдиш стал первым человеком, узнавшим, что Богдан в меня влюблен. «Я еще рассказывал одному парню в спортзале», начинает Богдан. «Не порти момент, милый!» — перебивает его Донна. Крис смотрит на разношерстную команду. Рон и Ибрагим, Донна и Богдан. Он качает головой. «А где все-таки шкатулка?» «Она нужна Элизабет», — отвечает Ибрагим. «Надеюсь, этого достаточно, чтобы ты нас простил».